В этих фешенебельных домах всегда плохо кормят. «Ну вот», — сказала Джемма, смеясь, — «у вас такой же злой язык, как у Галли. Бедный Гроссини и так обременен грехами. Зачем ставить ему в вину еще и то, что его жена плохая хозяйка? Ну, а чай у минуту будет готов. Кэти испекла специально для вас диванширский кекс». Кэти, добрая душа, не правда ли, Пашт? «Кстати, тоже можно сказать и о вас».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 Просто я думаю, им будет грустно провести вечер с такой скучной особой, как я.